Глава 20. Муки и страдания. Возвращаясь к теме других миров и постапокалипсиса, я поймал себя на мысли, что самое мучительное из моих фантазий – это ранение в сражениях со злобными противниками. Минимум – это дикие звери, а максимум – монстры, которые имели внешность настолько отвратную, что я даже описывать бы их не стал. Все они могли меня покусать или оцарапать, что-нибудь сломать, контузить и так далее. Вот это для меня было бы настоящим мучением. Так я думал ровно до тех пор, пока мои руки не добрались до крапивы. Точнее, сперва до нее добрались мои глаза. Отшельник не говорил, где она растет, но я каким-то чудом умудрился найти на границе леса и поля хорошие густые заросли. Высотой крапива доходила мне до пояса, а отдельные стебли были даже выше. Наверное, из нее получится отличная веревка. Но ради чего я буду так мучиться? Отшельник пошутил насчет муравьев, но память об их укусах еще была свежа, как свежие царапины на спине. Зудела знатно, хотя иногда отпускала. Как-то же можно обойтись без новых ожогов. Я еще разок посмотрел на заросли. Хорошие, мощные кусты. Из них получится метров сто должно быть, или даже больше. Но рвать и резать голыми руками... Я снял с себя футболку. Да, старик прав. В такой грязи даже свиньи не живут. Одежда пожелтела, впитав в себя грязь вместе с моим потом. И помыться бы мне тоже не мешало. Но только вот другую одежду я едва ли смогу найти в этом глухом краю... Что же, делать рубящий с крапивы? Пожалуй, отшельник научит и не такому. Хотя сам ходит в довольно пристойных шмотках. Я намотал футболку на обе ладони так, чтобы осталось немного места для маневра ладонями. Иначе я никак не смог бы схватить стебли. Можно было бы еще ножом воспользоваться, но я решил, что вторая ладонь в густых кустах крапивы будет более подвержена болезненным уколам. И потому сперва решил выдрать куст или хотя бы один стебель. Ухватился за него покрепче обеими руками. Не зря же я намотал футболку в три слоя. Специально, чтобы даже самая длинная игла не прошла сквозь ткань. А потому и сил не жалел. Взял и дернул стебель. И через секунду заорал от неожиданности, потому что верхние листья не хуже банного веника саданули меня по спине. Чуть-чуть выше укусов муравьев. Самое смешное было в том, что стебель я так и не выдернул. Он выскочил из земли и повис на корнях. Я же отпустил его и схватился за спину, лишь из-за неожиданности и не более. Стебель крапивы покачнулся на корнях и аккуратно лег мне на спину. И на предплечье, которое я и не думал защищать футболкои а, -а, -а, а Добавить к этому было нечего, а крепкое словцо застряло в глотке. От сотни новых болевых точек я подавился и закашлялся. Еще и нож около заросли оставил. Отскочил в сторону, путаясь в одежде и чудом не получив еще плюху листьями. Одна рука у меня оказалась за спиной, другая тесно прижата к груди. Все из-за футболки, которая должна была защитить меня от ожогов. «Может быть, со стороны это выглядело комично, но пострадать от крапивы и остаться скованным собственной одеждой в глухом лесу, где бродят волки и черт знает какие еще твари? Нет уж, в моем положении меня не спасет никакая сила, не говоря уже о ловкости или сообразительности. Толчок в спину, и я упаду лицом в траву. Весьма травмоопасное место». Наконец-то мне удалось снять намотанную на кулаки футболку. Когда я потянулся к спине, я очень сильно стянул ее и потому не смог сразу стащить. Пришлось ослабить ее зубами и лишь потом размотать окончательно. Да твою ж мать! Лучше бы здесь был фермер. Отправил бы меня собирать свеклу. Дал взамен одежду и сказал «В город направо. Всего хорошего». А сейчас? Ну, надеру я крапивы. Приду к отшельнику, он меня чему-то там научит. А оно мне надо. Все, что мне нужно, это... На спину упала большая и тяжелая капля. Тяжелая настолько, что даже через зуд от крапивы я ощутил ее удар. А потом еще. И мелкие капельки от нее тоже разлетелись по спине, обдав меня веером холода. Оказалось, что увлекшись сбором, я не заметил налетевших издалека туч. Появились они стремительно, но с севера солнце еще светило, поэтому темнота, которая обычно сопровождает летние дожди и грозы, не опустилась на лес. Я поспешил вернуться за ножом и отступил с поля в укрытие. Дождь не расходился, небо изредка роняло крупные холодные капли, от которых сосновая хвоя могла отлично защитить. Возвращаться с пустыми руками я не собирался, поэтому решил выждать. Авось кончится, так и не начавшись толком. Тем более все еще не темнело. Но резкий порыв ветра лишил меня надежды вернуться домой сухим. Вместе с ветром дождь накрыл сплошной стеной и начал гонять волны по полю, сгибая мягкую июньскую траву. Муки и страдания ради веревки, чтобы сделать укрытие. Да провались он, этот дурацкий шалаш и гребаный лес! И это чертова крапива, и отшельник вместе с ними. Я плюнул на землю и поспешил обратно. Пока старика нет, я заберусь в его хижину и пережду дождь там, пока не промок окончательно.